Глава 19. Я сидела у хиленького, кое-как разведенного из найденного у меня в сумке не очень-то нужного хлама костерка, и куталась в два одеяла сразу, надеясь, что эта ночь окажется последней из тех, что мы с Владиславом вынужденно проводим в горах, желательно по причине того, что Ритан наконец-то оклемается, и мы поскорее уберемся туда, где хоть немного теплее. горы.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 расщепленные на небольшие кусочки широким ножом Владислава. Сам некромант только что вышел из пещеры, у входа коей мы обосновались, дабы укрыться от ветра. Наверняка снова проверял, в каком состоянии находится крыло Ритана, и когда же дракон соизволит проснуться. Из еды у нас оставалась горбушка хлеба на двоих и несколько мешочков с разной крупой. Маловато, конечно.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 Мы тут высидим без особых потерь. Натопить воды из снега проще простого, сварить кашу тоже есть из чего. Но дальше будет все грустнее и грустнее. И дело не в скудном пайке, а в том, что с каждым часом Азраэл может быть все ближе к Андариону. И хуже всего то, что город толком не знает, от чего обороняться. Я, безусловно, верю в Данте, верю в то, что ведущие крыла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 Я спихнула Владислава с колен и кое-как поднялась с нагретого место. Ноги затекли, и заставить их слушаться я смогла далеко не сразу. Просыпаться каждые минут 15-20 для того, чтобы кинуть в огонь очередную коробочку из-под лекарства, обломок шкатулки или расщепленную березовую ложку, было тяжело. Потому-то в середине ночи и случилось то, что должно было случиться. костерок медленно угасал. и обогревал теперь, по сути, сам себя. Едва заметно пошатываясь, я выбрался из пещеры и, прислонившись к холодной скале, глубоко вдохнул остылый морозный воздух. Да нельзя противное состояния, когда устаешь, выматываешься и при этом не можешь толком заснуть. Постоянно просыпаешься то от одной, то от другой мысли, и в результате получается бессонница, из-за которой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 и, медленно подойдя к спящему дракону, стало бесцельно пинать кончик чешуйчатого хвоста носком сапога. Раз, другой, третий, где-то к двадцатому пинку, кажущаяся черной в темноте драконьей туши вздрогнула, и прямо напротив меня загорелась тоненькая зеленая полоска света. Ритон неохотно открыл один глаз, кашлянул мне в лицо густым облаком дурно пахнущего дыма. и лениво шевельнул хвостом, убирая кончик с линии удара. Я поспешил отойти подальше, и страша Латырской горы неторопливо поднялся, медленно расправил крылья, словно разминая их, и вдруг сложил их с резким хлопком. «Порядок!» «Вот и отлично! Пойду Владиславу будить!» — вздохнула я, заранее предвкушая опробирование на набраться всех известных мне способов жесткой побудки.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 значит, за него можно почти не волноваться. Не думать о том, что предательская слабость не позволит ему руководить обороной города. И лишь где-то на краю сознания мелькнула подлинная мыслишка о том, что, возможно, было бы лучше, если бы Данте отлеживался в безопасности стен темного крова, но... Что это будет за ведущий крыла, оставивший свое королевство и королеву в трудные времена?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 Я подняла усталый взгляд на Данте, спустившуюся на мостовую площади следом за Ритоном и уже склонившего голову в традиционном поклоне. Все, как и прежде, словно ничего не изменилось, словно и не было по-своему горькой, болезненно-сладкой ночи, где счастье обретения балансировало на грани отчаяния, не было краткого, но многозначительного прощания. Ведущий крылат.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 используемый довольно редко из-за своей сложности и многоступенчатости, который Ладислав таки ухитрился провести буквально в от разлома, выдал такой результат, что поначалу я даже отказалась в него верить. По всему выходило, что Азраэл не просто поглотил силу источника, рассеяв ненужные остатки по сложной системе подземных туннелей и ходов. Он сам стал источником. каким-то образом запечатав в себе темное пламя, не давая тому вырваться наружу. Почему телесная оболочка Азраэла от такого противоестественного ритуала не разрушилась, Владислав не мог даже предположить. Как и не мог сказать, во что теперь превратился опальный принц. Но одно было совершенно ясно. Впускать его в Андерион нельзя любой ценой.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 и окутался золотистым сиянием, превращаясь в человека, одетого в малость потрепанной одежды. «А про аэронитов рассказывают, что они купаются в человеческой крови и едят младенцев», — усмехнулся Ритон, расправляя плечи и оглядываясь по сторонам. «Кстати, о еде. Вашество может приютить у себя ненадолго усталого, голодного и болезненного дракона».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 Рисон за моей спиной многозначительно кашлянул. А страша Алатырской горы и так прекрасно знает, что где находится. Ему сопровождения не надо. А в посольском крыле свободные комнаты еще были. Так и тянуло рявкнуть. Разойдись! Но вместо этого я только махнул рукой. И Данте взлетел, неся меня к сверкающему белизной дворцу. Я дома? Сложно сказать.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 Корона из черного серебра с мягко сияющим кристаллом аккуратно прижимала тщательно расчесанные волосы. Они броская, светло-голубая, расшитая серебром туника, и аккуратные штаны завершали образ. На левую руку я кое-как натянула длинную белую перчатку, скрыв излишнюю экзотику, застегнула широкий браслет из лкари и уже собирался идти к малому залу совета, когда в дверь Негромко постучали. Посвежевший после купания, Чисто выбритый и почему-то до нельзя довольный Владислав, Подчеркнуто церемонно поклонился, Приветствую мое величество. Я только хмыкнула, И, дождавшись, пока мецарель покинет комнату, Уселась в глубокое кресло у окна. Владиславушка, тебе ягоды кислицы не поискать? А то рожа больно довольная!»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 Но оно хоть безопасное? В полезности даже не сомневаюсь. И сядь ты, наконец. Понимаешь ли, моя царственная сестрица? Владислав с тем же хитро довольным выражением лица опустился в кресло. Я сделал амулет раннего оповещения о приближении подземного огня. Уверяю тебя, он совершенно безопасен. Позволишь продемонстрировать?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 Он вынул из сумки малость потрепанная и наспех починенные красными нитками чучелка сиреневой птички, а затем скукоженную, едва заметно светящуюся зеленью, лапу измененного. Я догадывалась, какой будет реакция. Но что вот так? Чучелка встрепенулась, шарахнулась в сторону от едва заметно шевельнувшейся лапы и раздявила длинный, слегка потускнеший клюв. тот момент, когда я внутренне сжалась, готовясь услышать пробирающий до костей гнусовый вопль. Некромант резко сжал пальцы в кулак, отчего раздававшееся верещание оказалось много тише, чем я ожидала. Если бы чучелка заорала в полную силу, пол дворца на уши бы встала. Но, как оказалось, вопли это полбеды. Одуревшая птичка принялась биться начале в окно.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 Некромант усмехнулся, а я демонстративно поковыряла в ухе. «Ну ты, сволочь!» — с наслаждением протянула я, радуясь благословенной тишине. «Скажешь, это не замечательный амулет раннего оповещения?» Владислав с трудом удерживался от того, чтобы не захохотать в голос. «Я вижу, что он прекрасно справится с этой задачей». Я подозревала что-то подобное.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 с мизерной примесью о иронийской крови, которая и не проявилась бы. В общем, все очень сложно, рассказывать долго, а времени у нас сейчас нету. Давай в следующий раз. Договорились? Но обязательно, — кивнул некромант. Ты обещала. Слово «королева» — закон. Птичку на всякий случай прихвати. Будет чем пугать советников. если они меня заклевать попытаются. «Фигурально выражаясь, конечно!» — отозвалась я, распахивая дверь и краем глаза, замечая отделившуюся от стены аватара в полном боевом облачении. Перед моим отлетом Лейлион надел форму дворцовой стражи, а от аватара в нем оставались только шлем-маска да вороненный нагрудник, а сейчас вновь глухой доспех. закрывающий все, что можно и чего нельзя. Повышенная боевая готовность, то, что я просила обеспечить Данта в Андарионе, пока меня не будет. Что ж, слово свое ведущий крыла сдержал, впрочем, как всегда. Удивительным было лишь то, что оберегать меня он представил только своего заместителя, посчитав, что одного аватара для одной королевы вполне достаточно. Не то, чтобы я была сильно против, но, зная некоторую параноидальность Данте во всем, что касалось моей сиятельной персоны. Дворец сегодня оказался чрезвычайно оживленным. Встречавшиеся едва ли не на каждом углу жрицы,